Часть семьдесят вторая Михаил не пошел в храм, вернулся к себе. В горнице его встретила старуха-нянька, взятая для младенца княжича Ивана. Плача и утираясь уголком платка, она запричитала. «Ой, князюшка, горе-то какое! Чего творится?» Михаил тяжело опустился на лавку Стал слушать, глядя сквозь раскрытое окошко На светлое и высокое чердинское небо Злая мансийская сила, наползавшая из-за каменных гор Вновь навалилась на него, стеснула сердце Она пробивалась в его жизнь, как вода в дырявую лодку «Не там, так здесь». Перед рассветом в дом ворвалась княгиня в распластанном платье, босая, мокрая, растрепанная, безумная. Она заметалась по горницам, как птица, легко уклоняясь от ловящих рук старухи, схватила спящего княжонка, выбежала прочь. «Разве старухи? Догнать ее было!» Суматохи на Бата и в Сумерках никто не обратил внимания на женщину с младенцем, а княгиня бежала через посад, через чердынку и укрылась в монастыре. Если в поступках ламии отражается воля каменных гор, то это означало только одно Чердыни не выстоять Черды не погибнуть Сердце у князя щемило Остро как-то привычно Не дам И пусть хоть все небо в знаменьях Вагулы не стали ждать долго Вечеру они вереницами потянулись из городища в Черденский посад. Они шли с оружием почти без коней. Они не прятались, не скрывали своих намерений. Михаил поднялся на Спасскую башню. И рядом с ним, и на валах за частоколом напольной стороны, выстроились стрелки Валега и Иртега. Сгибали, напруживая луки, клейные из ели и березы, насаживали тетивы, со скрипом перекидывали мощные рычаги самострелов, натягивая толстые струны на кованные запоров, прилаживая толстые голые стрелы-болты, прошибающие щиты и доспехи насквозь. Ратники толклись у ворот. Вооруженные мужики опасливо разглядывали свои бердыши и шестоперы. Взвешивали их в руках и перемирялись, задирая головы, и смотрели вверх на валы и обходы башень. «Чего там скажут про вагулов?» Вагулы не подходили ко рву ближе, чем на полет стрелы. Но по всей протяженности напольной стены в домах, на кровлях, за заплотами, замелькали волчьи колпаки мансийских лучников. «У кого луки дальнобойнее...» то решит, сможет ли враг подступить к воротам Чердыи вплотную? Мосток через ров перед воротами уже порубили. Черденцы глядели со стены на неспешную суету среди вагулов. а вагулы щурясь на закат, оценивающе рассматривали и стену и чердынцев. На монастырь, что стоял на соседнем холме, они даже не оглядывались. То ли не верили в стойкость его защитников, а то ли были просто безразличны к нему, потому что не ради него шли через хребты между священными неройками вслед за солнцем. Михаил увидел вдали, на околице посада, высокий бунчук, а под ним на коне осыку с отрядом лучших воинов. выложивших поверх кольчуг длинные седые косы. Агулы закричали, приветствуя своего князя, и тотчас за домишками перестали тюкать топоры, и из проулка полезло на улочку большое бревенчатое сооружение, что сколачивали на пустре длинный и прочный помост. Его на плечах несли воины со щитами, им же и прикрываясь сверху. «Никак мост перекидной сладили», — сообразил Валек, стоявший рядом с Михаилом, и закричал «Целься по мостовым!» Помост, подрагивая, прополз по улице и ткнулся концом во взгорок, на котором раньше лежал и осторожный мосток. Другой конец помоста начал подниматься вверх, Его сзади подпирали длинными слегами. Протяжное бревенчатое полотнище стало отвесно напротив Спасской башни, на миг замерло в зыбком равновесии и начало падать через ров. Свистнули чердинские стрелы, словно пытаясь остановить падение в воздухе, и вагулы, притащившие помост за его заслоном, побежали прочь, Щитами прикрывая спины. Мост рухнул, загремев, и вздрогнула, скрипнув венцами вся пустотелая бревенчатая коробка башни. Мост подпрыгнул и замер, чуть наискось, но прочно и надежно перекрыв собою ров. Вагулы завопили. Ликующее и угрожающее Сзади и снизу Михаил услышал гомон Это заволновались ратники Вогулы мост перекинули Оглядываясь, крикнул им Валек Но Эртек схватил его за плечо Указывая вперед Туда, гляди, ворота вышибать будут И он закричал лучникам на стенах Стреляйте по коням По улочке посадок к мосту и воротам В пыли мчалась четверка лошадей. Лошади были связаны парами, пары поставлены друг за другом, а между лошадьми висело прочно притороченное бревно тяжелым комлем вперед. Таран! Глаза лошадей были завязаны, спины покрыты попоной из лосиной шкуры, а по бокам их бешено нахлёстывали, скачущие вровень два всадника с обеих сторон». Лошади неслись все быстрее, направляемые плетями на мост, и едва до него осталось сотня шагов, словно лопнула невидимая нить. Из посада к стенам чердени взвыв, метнулась целая туча вагульских стрел. Черденцы успели ответить своим залпом, но первые мертвецы, пробитые вагульскими стрелами, еще не скатились с вала, даже еще не упали, когда лошади визжа. и, гремя копытами, промчались по мосту и врезались тараном в ворота. Постромки лопнули, и, легаясь, лошади повалились в ров, но лопнули и прясла ворот. Врытые в землю колья, что подпирали ворота, выдержали удар и выдержали его засовы, однако треснули и сломались доски, из которых были сбиты створки. «Стреляйте!» отчаянно закричал Валек и бросился с башенного обхода по лесенке вниз, на ходу вытаскивая меч. Вагулы со всех сторон бежали к мосту, к проломленным воротам. Сотни вагульских стрел, как ливень, с визгом упали на стены и башню, и показалось, что их поток смыл встречные черденские стрелы, как стремнина смывает рыбу, поднимающуюся через порог. Иртек отпрыгнул назад и сбил князя Михаила с ног. Прижавшись к настилу, князь всем телом ощутил бурлящий ветер вагульских стрел, и ему почудилось, что по башне и по чистоколам Чердени хлещут огромные еловые лапы, как веники в бане. Вагульские луки оказались дальнобойнее черденских, и всех защитников смело со стен. Кто катился по валу вниз со стрелой в груди Или в лице, кто сползал сам, бросив лук и сжимая меч Князь Михаил сел, прячась за выпуском бревен четверика срубленного в обло И стал смотреть Ирдек исчез, спрыгнув с башни на вал А обхода была выломлена свалившимися вниз убитыми лучниками Михаил видел и посадский берег рва, прилегающий к мосту и площадку за проездом башни. Посад весь кишел вагулами, рвущимися к воротам, а за проездом началась сеча. И князь испугался, что сейчас черденские и вагульские воины смешаются друг с другом, как гречка с пшеницей И круговерть рубки хороводом раскрутится на весь острог, захлестнув кипением все улочки и дворы, и бой рассыплется на одиночные схватки, бегство и погони, как то было в устьвыми и в пилыми и на искоре. Но такого не случилось. Внизу у башни толпа дерущихся слиплась в единый ком, и в нем будто кружева иния или древесные кольца на спиле, словно давление само собой выродилось, вызрело противостояние. Черденцы плотным серпом, прижавшись друг к другу, наваливаясь на врага щитами, отмахиваясь мечами и топорами, как живая стена в несколько рядов оцепили прущих навстречу вагулов. И обе раки, сросшиеся воедино, медленно отступающие и растягивающиеся черденской, и напирающая, увеличивающаяся в числе, ключом бьющая из дыры проезда в башне Вагульская, давили, что есть мочи, давили, с нечеловеческой силой давили друг друга. Кто кого, черденцы ли выдавят вагулов обратно наружу, или Вагулы разорвут живую черденскую цепь и бешено выплеснутся внутрь. И не было крика, воя, только треск щитов, звон ударов через плечи и головы, хрип и рев дикого напряжения людей, которые от натуги точно погружались в землю колени. И Михаил понял, что сейчас, будь он хоть трижды князем Чердени, «От него ничего не надо, никаких приказов, никакого примера, никакого гордого стояния на верхотуре под хорубью. Только еще хотя бы капельку сил его, мускулов!» Он скатился по лесенке с башней и боком, вклинился в толпу, подняв меч. Забыв обо всем, сжатый раскаленными кольчугами своих ратников, он вместе со всеми сжал, жал плечом вперед, видя только багровые лица, вытрощенные глаза, вздутые вены вагулов. И на него ломили спереди, пытаясь достать его мечом, А он, дергая локтем, еле отбивал такие же судорожные удары и давили его сзади свои, через его голову лупили по вагулам чеканами, топорами, клевцами, на длинных ратовищах обдирая кожу на боках, просовывали между тел вперед копья, тыча слепую, И в этой свалке, сминаясь, хрустели грудные клетки, кровь текла изо ртов — Мертвецы, не падая, стояли среди живых. Казалось, что сквозь башенный проезд, загроможденный врытыми кольями, заваленный обломками ворот и убитыми, не пролезет даже мышь, но вагулы, как змеи, все же пролизали, их делалось все больше и больше. И уже одним своим объемом они оттесняли черденцев, растягивали их цепи, ослабляли ее. А стоило цепи прорваться, и разгром был неминуем. Но удержать напор вагулов, которые все лезли из ворот, было невозможно, пока ворота открыты, как невозможно намертво навсегда перегородить реку плотиной без стока. Только потом все дознались, кто же это сделал. А сделали это пермяки из Иртеговой дружины, братья Гачек и Лунек. Раненый ратник Петька Косой, умиравший на валу с паской башни, указал им на тайник. Подземным ходом Гачек и Лунек выбрались в Черденку, а из нее проникли в ров на польной стороны. Порву, прячась, они проползли к Вагульскому мосту. Они держали в руках погры. Никто на них не обратил внимания. Много раненых стонало и копошилось на дне рва в грязи и ряски среди мертвецов. Гачек. И Лунек впились в бремна мостка баграми и стернули мосток на себя. Мосток упал, Гачек и Лунек прервали поток вагулов, вливающийся в крепость, заткнули собой дыру, через которую топила лодку чердыни. Вагулы, лишившись моста, стали прыгать в ров и карабкаться к воротам на вал, но теперь их легко уже могли сбивать стрелами, уцелевшие черденские лучники забрали. А давка словно пережевывала тех врагов, кто налегал друг на друга щитами под спадской башней. Давка словно втискивала, вминала в землю первые линии, сталкивая друг с другом в следующие ряды на стерне из растоптанных мертвецов. И князя тоже смяло, покосило, потянуло вниз. Он пытался вырваться, словно вынырнуть из трясины, Но сверху его плющила тяжесть живых Его затаптывали, ступая на бока, на живот, на грудь, на плечи Михаил яростно бился, переворачивался с бока на бок Но не мог подняться, будто на нем вырос лес Ряды вагулов, не замечая, перешагнули его, как валежину. Кто-то каблуком разломил меч, треснули ребра Как перетянутый лук захрустела голень в голенище сапога Локтем прикрывая лицо, Михаил, ничего не видя, тыкал вперед и вверх обломком меча, и чужая кровь текла по его волосам. И его бы раздавили насмерть, если бы вагулы не остановились, исчерпав силы. Сверху сволов в них били стрелами, а сзади уже не шло пополнение. Черденцы нажали рывком и, наконец, стали теснить Вагулов обратно к воротам. Михаил, хрипя, вцепился в чью-то ногу, крест-накрест обмотанный берестяными ремешками русского лаптя и тотчас чьи-то руки ухватили его подмышки, поволокли наружу. Но хотя Вагулов и начинали выдавливать из крепости, те, кто оставался за рвом перед Острогом, и не думали отступать. Они спускались в ров, залезали на вал, вытаскивали из проезда башни доски, бревна, мертвецов и лезли на подмогу. Немногим черденским стрелкам на стенах трудно было их остановить. Закат уже закрыл ров глубокой тенью, а поющая и пернатая Вагульская смерть заставляла прятаться за зубцы. И тогда на помощь Острогу пришел монастырь. Открылись его ворота... И в Агульской орде в незащищенный бок ударила новая рать. Вагулы увидели, как из монастыря бегут на них новые страшные люди в длинных черных рясах, заткнутых за пояса, с длинными мечами в руках, с длинными развивающимися волосами и бородами. И души вагулов не выдержали натиска, молча без воплей Погулы разворачивались и скрывались за домишками посада, уходя по направлению к городищу. Сомерки уже легли на чердень, когда дорубили последних врагов. Кое-как завалив проезд под башней, чем попало, ратники чуть не замертво падали на землю от усталости. Тихо появились женщины, И пошли вдоль куч мертвецов, Отыскивая живых, отыскивая своих. Рядом с князем, которого положили на вытоптанную траву под стеной амбара, Опустилась на колени какая-то баба, Стала вытирать ему лицо, сплевывая на угол платка. — Родненький, что же они с тобой сотворили, окаянные? Плача все повторяла она, — Не узнавая князя Михаил дышал с подвыванием простреливало бок, где треснули ребра Невыносимо болела раздробленная голень Михаил увидел, что над ним остановился калина Остановился, узнал И не сел, а рухнул на траву Словно сломался сразу в нескольких местах Волосы его были растрепаны Красная рожа непривычно побледнела, рубаха висела клочьями. Крупные часто, в такт сердцу, тряслись руки. «Отбились?» — тихо спросил Михаил. «Отбились? это как? Выживешь?» Михаил закрыл и открыл глаза. «Наших навалили страх сколько?» — сказал Калина. «Иртега того!» Михаил молчал. «Аниска, слышь, обратился к бабе Калина. Принеси-ка лучше нам водички. Душа горит!» В светлые ночи неприступно чернели над Колвой две крепости в кольце огней Вагульской осады. А Острог И монастырь Словно два Ощерившихся пса В кольце волчьей стаи Измятому Раздавленному телу князя Нужен был покой Но сон в ту ночь Так и не пришел Князь лежал на топчане В полузабытье В голове был звон То ли эхо мечей То ли мирные комары А перед глазами все еще стояла Черденская рать столкнулась с Вагульской ратью Под кряжистой громадой Спасской башни